Глава восьмая Незнакомец сидел за угловым столиком в красном лобстере в Бичвуде Огайо, недалеко от Кливленда. Он вертел бокал с фирменным коктейлем красного лобстера «Манго майтай. Креветки в чесночном соусе начали застывать и превращаться в нечто похожее на замазку для стыков кафельной плитки. Официант дважды пытался забрать тарелку, но незнакомец его отгонял. Напротив сидела Ингрид. Она вздохнула и посмотрела на часы. «Это будет самый длинный обед в истории», — незнакомец кивнул. «Почти два часа». Они следили за столиком, занятым четырьмя женщинами, которые пили уже по третьему фирменному коктейлю, и бокалы были пока опустошены лишь на треть. Две из них управились скрабовым праздником, блюдом из всякой всячины, которое подается на тарелке диаметром с крышку люка. Третья заказала Альфредо, лингвин с креветками. В уголках ее накрашенного розовой помадой рта налип сливочный соус – Имя четвертой женщины было им известно — Хейди Дан. Из-за нее они тут и сидели. Хейди заказала жареного на дровяном гриле лосося. Ей было сорок девять. Крупная, жизнерадостная, с соломенными волосами. Она была одета в топ с тигровым рисунком и гуляющим вырезом. Хейди смеялась заливисто, но мелодично — Незнакомец слушал это последние два часа. В этом звуке было нечто завораживающее. «Она начинает мне нравиться», — произнес он. «Мне тоже». Ингрид обеими руками откинула назад светлые волосы, собрала их воображаемый хвост и отпустила. Она делала это часто. Волосы у нее были длинные и очень прямые, От чего постоянно падали на лицо. «Знаешь, а тут определенно есть какая-то искра жизни». Он прекрасно понял, о чем идет речь. «В конце концов, — добавила девушка, — мы делаем ей одолжение». Это было обоснованное утверждение. Незнакомец согласился. «Если фундамент сгнил, нужно сносить весь дом». Его нельзя подправить, наложив слой краски или прибавив несколько деревянных планок. Он это знал, он это понимал, он жил этим, он в это верил. Но это не означало, что он наслаждался, когда подкладывал бомбы. Просто так он смотрел на жизнь. Взрывал дома с прогнившим фундаментом, но никогда не задерживался посмотреть, будет ли дом воссоздан и как это произойдет. Даже узнать не остался ли кто внутри разлетающегося на куски здания, не удосуживался. Официантка принесла подружкам счет. Они принялись осторожно рыться в кошельках и вынимать бумажки. Женщина, которая ела лингвин, произвела подсчет точно разделив сумму на всех. Две любительницы крабового праздника одновременно выложили на стол банкноты, а после каждая открыла кошелек с мелочью, как будто расстегнула проржавевший пояс верности. Хейди просто бросила в общую кучу две двадцатки. Нечто в том, как она это сделала, аккуратно и с легкостью тронула незнакомца. Он решил, что у Данов все хорошо с деньгами, хотя кто знает, в сегодняшнем-то мире Хейди и ее муж Марти были женаты 20 лет. У них было трое детей. Старшая дочь Кимберли училась на первом курсе в Нью-Йоркском университете на Манхэттене. Двое мальчиков, Чарли и Джон, еще ходили в школу. Хейди работала в косметических отделах коммерческого центра МАКИС на университетских высотах. Марти Дан был вице-президентом торговой и маркетинговой фирмы ТТИ Уход за полом в Гвенвиллоу ТТИ занималась только пылесосами. Она владела марками Хувер, Орек, Роял, а подразделение, где последние 11 лет работал Марти, специализировалась на пылесосах линейки «Дерт Девил». Марти нередко бывал в командировках, по большей части ездил в Бентонвиль, Арканзас, потому что там находился головной офис корпорации «Уоллмарт». Ингрид рассматривала лицо незнакомца. «Я справлюсь сама, если хочешь». Он покачал головой. «Это его работа». Ингрид находилась здесь только потому, что ему нужно было подойти к женщине, а это иногда выглядит странно. Но если подходят мужчина и женщина, никаких подозрений. Мужчина подходит к мужчине, скажем, в баре или в холле Американского легиона, тоже нормально, но если 27-летний мужчина подойдет к 49-летней женщине, например, в красном лобстере. Возможное неожиданное затруднение. Ингрид уже оплатила счет, поэтому поднялись они быстро. Хейди приехала одна на сером Ниссане Сентра. Незнакомец с Ингрид припарковали взятую на прокат машину на два места от Хейди. Они ждали ее на стоянке с ключами в руках, изображая, что собираются сесть в тачку и уехать. Они не хотели привлекать к себе внимание. Через пять минут четверка женщин вышла из ресторана. «Может быть, Хейди, наконец, останется одна». Полной уверенности в этом не было. Кто-то из подруг мог проводить ее до машины. «В этом случае придется ехать за Хейди до дома», и либо пытаться переговорить с ней там, а подлавливать жертву на ее территории – плохая идея, в этом случае люди чувствуют себя более защищенными, либо дожидаться, пока она снова куда-нибудь выйдет». Женщины обнимались на прощание. Незнакомец видел, что Хейди в этом деле мастерица. Она обнимала от всей души, не на показ. Когда Хейди заключала кого-то в объятия, она закрывала глаза и обнятый делал то же. Вот какое это было обнимание. Три другие женщины разошлись в разные стороны. Отлично. Хейди направилась к машине. На ней были брюки капри. Из-за высоких каблуков и выпитого она слегка покачивалась, но справлялась. напуская важность, она улыбалась. Ингрид кивнула незнакомцу. Мол, готова. Они оба приняли как можно более безобидный вид. Хейди Дан? Незнакомец постарался сохранить дружелюбное или, в худшем случае, нейтральное выражение лица. Хейди обернулась и встретилась с ним взглядом. Улыбка сошла с ее лица, словно утянутая якорем. Она догадалась. Он не был удивлен. Многие каким-то образом понимали, хотя нежелание вступать в контакт тоже проявлялось не раз. Однако в этой женщине незнакомец почувствовал силу и мудрость. Хейди уже сообразила. Его слова изменят все. «Да». Незнакомец научился сразу переходить к сути дела Не надо спрашивать жертву, есть ли у нее время поговорить Или не хочет ли она присесть или пройти в какое-нибудь тихое место Начинайте сразу Что? С виду это современный онлайновый сервис знакомств Но на деле все иначе Мужчины, предположительно богатые, имеющие свободные деньги, регистрируются там для интимных встреч. Слыхали?» Хейди разглядывала его еще секунду. Потом перевела глаза на Ингрид. Та попыталась ободряюще улыбнуться. «Кто вы такие?» «Это не важно», ушел от ответа незнакомец. Некоторые люди сопротивлялись. Другие, глядя на вещи широко, понимали, что это напрасная трата времени. Хейди принадлежала ко второй группе. Нет, никогда о таком не слышала. Похоже, это один из сайтов, которые женатые мужчины используют для измен. Незнакомец неопределенно повел головой и сказал «не совсем». Этот сайт обеспечивает транзакции для бизнеса, если вы понимаете, о чем я. Я вообще ничего не понимаю, ответила Хейди. Вам нужно при случае почитать материалы. Сайт говорит, что всякие отношения – это на самом деле транзакция. И еще о том, как важно четко определить роли, «Знать, чего ждут от вас и какие надежды возлагаются на вашего любовника!» Хейди начала бледнеть. «Любовника? Вот как это работает!» — продолжил незнакомец. «Например, мужчина регистрируется. Он просматривает список женщин, как правило, значительно моложе себя, находит ту, что ему нравится. Если она принимает его... Они начинают торговаться. Торговаться? Он подыскивает себе сладкую крошку? Назовем это так. Сайт определяет ее как женщину, которую он пригласит на ужин или возьмет в качестве сопровождающей на бизнес-конференцию, и все в таком роде. Но на самом деле происходит совсем не это, сказала Хейди. «Нет», — подтвердил незнакомец. «Происходит не это». Хейди издала долгий вздох и положила руки на бедра. «Продолжайте». И они торгуются. «Богатый парень и сладкая крошка». «Именно так». Сайт морочит девушке голову. Говорит, как все четко определено. что при таких встречах все по-честному, и это не игра, что мужчины богаты и утонченны будут обращаться с ней хорошо, покупать подарки и возить в экзотические места за моря-океаны. Хейди покачала головой. И девушки ловятся на это? Некоторые, возможно, но я сомневаюсь, что многие. Большинство понимают, на что идут Казалось, что Хейди готовилась к визиту незнакомца, ждала этой новости. Теперь она была спокойна, хотя он улавливал опустошение, произведенное его словами. «Итак, они торгуются», — подтолкнула она к продолжению. «Точно. Наконец они достигают понимания. И все оговаривается в онлайн-контракте». В одном случае, к примеру, молодая женщина соглашается быть с мужчиной пять раз в месяц. Они прописывают возможные дни недели. Он предлагает восемьсот долларов. «За каждый раз?» «В месяц. Дешево. Ну, это только начало. Она выставляет свою цену в две тысячи долларов». «Они повышают и снижают ставки и договариваются», — спросила Хейди. Глаза ее были мокры. Незнакомец кивнул. «В нашем случае они остановились на двенадцати сотнях в месяц». «Это четырнадцать тысяч четыреста долларов в год», — с горькой усмешкой произвела подсчет Хейди. «У меня хорошо с математикой». «Все правильно». «А девушка?» Спросила Хейди. «Что она сообщает о себе?» «Погодите, не говорите. Она представляется студенткой колледжа, которой нужна помощь в оплате учебы». «В нашем случае, да». «Ух», сказала Хейди. И в нашем случае, — добавил незнакомец, — девушка говорит правду. — Она студентка? — Хейди покачала головой. — Ужасно. Но наша девушка на этом не останавливается, — продолжил незнакомец. Девушка намечает другие дни для встреч с другими сладкими папиками. — О, это жуть! Так что с одним она всегда по вторникам, с другим по четвергам. Кому-то еще достаются выходные. «Сумма увеличивается. Денег, я имею в виду, увеличивается. Не говоря уже о венерических заболеваниях», — сказала Хейди. «Это я не берусь комментировать». «В смысле?» «В смысле, мы не знаем, пользуется ли она презервативами. Ее медицинская карта нам тоже недоступна. На самом деле, мы вообще не в курсе, чем она занимается со всеми этими мужчинами». «Сомневаюсь, что она играет в крибидж». «Я тоже». «Зачем вы мне все это рассказываете?» Незнакомец посмотрел на Ингрид. Та в первый раз заговорила. Потому что вы вправе знать. Это все? Да. Это все, что мы можем вам рассказать, завершил беседу незнакомец. Двадцать лет. Хейди качала головой и старалась сдержать слезы. Это скотина. Простите. Марти, скотина. О! Мы говорим не о Марти, возразил незнакомец. Тут, Хейди впервые, пришла в полное замешательство. Что? Тогда о ком? Мы говорим о вашей дочери Кимберли.